Глава двенадцатая. Я слышу выстрел и сначала думаю, что это мой повторяющийся ночной кошмар. Воспоминания об отце. Но сев в постели, я понимаю, что дело не в этом. Мальчики начинают просыпаться, перешептываться с соседями. Я думаю, не встать ли снова, чтобы выяснить, что произошло. Но я помню предупреждение Джонсона. Поэтому просто лежу в кровати, борясь со своими мыслями, не зная, что делать. А что если нам грозит опасность? Мне нужно защитить остальных. Если у тех людей было оружие... Мои мысли прерывает грохот. Двери спальни распахиваются с такой силой, что ударяются о стены. Кто-то из мальчиков вскрикивает, перебудив всех, или мне так кажется. Я вскакиваю с кровати, готовясь встретить то, что надвигается на нас из темноты. С такой мочою и таким гневом, но ничего нет. Никого нет. За открытыми дверями лещёмный пустой коридор. Кажется, это длится бесконечно. По ту сторону коридор, заканчивающийся забвением. Я поворачиваюсь и замечаю, что Дэвид тоже стоит и, как и я, оцепенело смотрит на распахнутые двери, на пустой коридор. Я пытаюсь придумать, что сказать, но не могу сформулировать мысль. Не могу найти никакого объяснения. Я понятия не имею, что произошло только сейчас я замечаю, что меня бьёт нервная дрожь. едва я успеваю это осознать, как тяжёлый железный крест над дверми, тот самый, на который я смотрел утром, днём и ночью, последние 10 лет своей жизни срывается со стены и с грохотом падает на пол, словно разбитый колокол. Ошеломлённый я оборачиваюсь и вижу, что многие другие мальчики тоже выбрались из своих постелей и смотрят на крест. Кто-то плачет, Кто-то стонет во сне, как будто борется с собственным кошмаром. Несколько минут никто не двигается. Воцаряется тишина. На дворе сильный снегопад. Я замечаю Саймона, посеребренный контур его фигуры. Он стоит спиной ко мне, глядя в большое окно между нашими кроватями, обрамлённое чёрным небом, с которого сыплются хлопья снега. Мне хочется спросить, как он, но я не решаюсь. Ночь словно загипнотизировала его.